Похмелье. Сознание вернулось, но тело отказывалось подчиняться. Александр аккуратно разлепил веки и приоткрыл глаза. Взгляд сфокусировался на сводчатом потолке, сплетенном из ветвей ивы и накрытым куском брезента. Сооружение напоминало палатку. Александр приподнялся на локти, чтобы осмотреться, но сморщился от боли. Раскалывалась голова, ныла шея, ломила все суставы. Жутко хотелось пить. Александр огляделся в поисках своего рюкзака. Там должна быть бутылка с водой. Рюкзак он не нашел, зато увидел старинный медный самовар. Александр подполз к нему и открыл краник, но вода не потекла. В надежде, что на дне все-таки есть пара глотков, он отсоединил трубу и снял крышку. Но вместо воды внутри был пепел. Александр застонал. Рассмотрев антикварный предмет, он понял, что это хитро реконструированный обогреватель, в недрах которого идет медленный процесс тления, так что небольшой порции топлива вполне хватает на всю ночь. Самовар был еще теплым. Вот только кто растопил для него эту печку? И кто притащил его в эту палатку? Кто же этот таинственный спаситель? И где он? В поисках ответов и, главной воды, Александр откинул брезентовый полок и начал выбираться из убежища. Высунув голову, он тут же уткнулся носом в ствол дерева. Холодный влажный воздух ворвался в грудь и мгновенно вызвал озноб и желание забраться обратно. Но жажда была сильнее. Осторожно, чтобы не причинять себе лишней боли, Александр огляделся, и сердце его заколотилось от головокружительного зрелища. Оказалось, что его теплая ночлежка располагалась на ветвях лиственницы. Медленно, стараясь не сотрясать ноющую голову, Александр начал спускаться вниз. «Как же я сюда залез-то?» – удивился он, добравшись до борти, ниже которой не было больше ни одной ветки. «И как теперь слезать?» Оценив высоту, он понял, что, спрыгнув, не убьется, но и залезть обратно с дымарем и торбой ему уже вряд ли удастся. Поэтому взять мед он решил прямо сейчас. Морально приготовившись к страшной пчелиной мести, он достал из-за ремня на ноге нож и отогнул доску, закрывающую борт. Сразу бросились в глаза свежие срезы сот. Видимо, не только Пелагеи дед открыл свой секрет, подумал Александр. Быстро отломив небольшой язык, Александр закрыл борт, повис на ветке и спрыгнул на землю с высоты около 4 метров. Благо, земля здесь мягкая, как матрас. Дождавшись, когда уймется боль в голове и боевые пчелы потеряют к нему интерес, всадив пооружал, Александр поднялся на четвереньки и подполз к рюкзаку. Достав торбу, он открыл ее, чтобы положить туда чудом добытый мед, но замер от удивления. Она была полна. Даже не пытаясь ничего понять, Александр втиснул туда последний кусок и, наконец, жадно прильнул к бутылке с водой. Вспомнив предупреждение Пелагеи, что нельзя долго сидеть и лежать на земле, Александр встал и снова сморщился. «Как же я буду скакать по кочкам с такой головой?» — подумал он. лежаться бы» но поглядел на высоченную лиственницу и понял, что без специальных приспособлений на нее точно не залезть. «Значит, где-то здесь оно должно быть спрятано», догадался Александр и, превозмогая боль, начал искать в окрестных кустах что-нибудь напоминающее лестницу. Ничего подобного он не обнаружил. Подняв земли свежесрезанную ветку ракиты, он с недоумением повертел ее в руках и бросил обратно, так и не поняв ее предназначения. Тогда Александр решил обойти остров в поисках какой-нибудь возвышенности или другого безопасного для отдыха места. Миновав густые заросли мелкого лилового вереска, Александр вышел на поляну с абсолютно другой растительностью. Здесь вереск цвел крупными белыми соцветиями. С блаженством вдохнув тонкий аромат, Александр пошел дальше. С удивлением он отметил, что остров скорее напоминает собранную кем-то коллекцию различных культурных сортов, чем дикие болотные заросли. Вдруг прямо на его пути вырос огромный серебристый куст. «Серебряная королева», — вспомнил он название. «Где же я мог уже видеть такое чудо? Наверное, в палисаднике Ураи». С восхищением, ткнувшись носом в ароматный цветок королевы, он пошел дальше. Несколько крупных полян были густо засажены мелкими цветами, похожими на ландыши. Александр сорвал несколько цветочков и понюхал. Аромат был резкий, но приятный, и с каждым вдохом боль в голове ослабевала, подобно тому, как снимаются похмелье несколькими глотками пива. Обрадовавшись, Александр набрал пучок этих цветочков и радостно зашагал в сторону лиственницы, чтобы забрать рюкзак и двинуть к дому.